Оноре де Бальзак. Невольный грех. Сборник. Красавица, империя. Отправляясь на Константский собор, архиепископ города Бордо принял в свиту свою турского священника, прелестного обхождением и речами юношу,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 епископами, герцогами и маграфами разными, словно самой последней церковной братьей. Прочитав вечернюю молитву, юноша твердил мысленно разные нежные слова, предназначенные для прелестниц, упражняясь в присладком молитвословии любви. Тем самым, подготовлялся он ко всем возможным случаям. А на следующий день Если он, направляясь ко всеночной, встречал какую-либо из этих принцесс, прекрасную собою, надменно возлежащую на подушках в своих носилках, в сопровождении горделивых пожей при оружии, он останавливался, разиня рот, словно пес, нацелившийся на муху. И от созерцания холодного лица красавицы его еще пуще бросало в жар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 Соборные вельможи лелеют и оказывают им высокое покровительство. Тогда наш бедный туринец, как ни был он прост и робок, стал припрятывать под матрац жалкие свои гроши, получаемые от епископа за то, что перебелял ему бумаги, в надежде, что со временем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 Затягивали тайную аллилую, рассеянным ухом внимая музыки, которой их угощали. Повара на кухне совершали поистине чудеса, как бы творя обедни наваристых супов, утренний окорочков, вечерний лакомых паштетов и вознося словословие сладостей. А уж после возлияний пресвятые отцы умолкали.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 Здешняя прелестница должно быть самое прекрасное и есть. Вооруженный страж пропустил Филиппа, думая, что юноша состоит в свете баварского электора и верно послан с каким-нибудь поручением от оного герцога, только что покинувшего дом красавицы. Быстрее гончего пса в любовном раже взбежал наш монашек по ступеням,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 что зачарованный монашек успел только громкое «Ах!» воскликнуть, и в этом возгласе была сама любовь. — Что нужно вам, мой мальчик? — спросила дама. — Душу мою вам предать! — ответствовал тот, пожирая ее взором. — Можете прийти завтра, — промолвила она,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 а сквозь кудри, рассыпавшиеся по плечам, кожу белее снега, отливавшую атласом. На чистом челе красавицы горел рубиновый подвесок, но огненными переливами он уступал блеску ее черных очей, увлажненных слезами, кои вызваны были неудержимым смехом. Играючи,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 покорился бы сам Папа Иоанн, тем более сейчас, когда был он подобен улитке, лишенной раковины, ибо Константский собор только что его обезватиканил. — Ах, госпожа! Вот и еще один обед целомудрия полинял от любовного жара, — промолвила прислужница. Смех возобновился, шутки посыпались градом. Филип ушел, стукнувшись головой о косяк, и долго не мог опомниться, как напуганная ворона, столь пленительно подобно сирене выходящей из вод, была госпожа империя. И запомнив зверей, искусно вырезанных на дверных наличниках, Филипп вернулся к своему добродушному пастырю с дьявольским вожделением в сердце и ошеломленный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 — Ах! — воскликнул монашек, — она обчистила немало митр и облупила не один жезл. — Итак, Филипп, ежели отречешься от нее, я выдам тебе тридцать ангелов из казны для бедных. — Ах, святой отец, это будет для меня весьма убыточно, — ответствовала юноша, пылая при мысли о наслаждениях, каковые обещал себе изведать.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 молить заступника своего Филиппа, но окаянный монах просил у небесного своего предстателя совсем иного — помочь ему не оплашать, когда отдаст он себя на милость и волю лестнице. Добрый архиепископ, видя прилежное моление юноши, воскликнул. — Крепись, сын мой! Небо тебя услышит! —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 И когда спросил у прохожих, кому принадлежит названное жилище, те засмеялись ему в лицо, говоря, откуда такой сопляк взялся, что никогда не слыхал о красавице империи. Услышав имя империи, он понял, всколь ужасную западню лезет себе на погибель, и испугался, что прикопленные им ангелы он сам дьяволу под хвост выбросил.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 Важнейшим особом духовного звания госпожа империя вовремя умела ласково улыбнуться и вертела всеми, как хотела, будучи на язык и искусно в любви, так что и самые добродетельные, самые холодные сердцем попадались, как птица в тенета. И потому она жила любима и уважаема, не хуже родовитых дам и принцесс, и, обращаясь к ней, называли ее госпожа Империя. Одной знатной и строгого поведения даме, которая посетовала на это, сам император Сигизмунд ответствовал, что Анидия, благородные дамы, суть блюстительницы мудрых правил святейшей добродетели, а госпожа Империя хранит сладостные заблуждения богини Венеры. Слова доброго христианина достойные, и благородные дамы несправедливо ими возмущались. Итак, Филипп, вспоминая прелести, кои он с восторгом лицезрел накануне, опасался, что этим дело и закончится, и тяжко огорчался. Он бродил по улицам, не пил, не ел, ожидая своего часа,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 Замороженные вина во флягах и кубках, одним своим видом возбуждающие жажду, бутыли с гиппокрасом, кувшины с добрым кипрским, коробочки с пряностями, зажаренные павлины, приправы из зелени, посоленные окорочка — все это восхитило бы взор влюбленного монашка, если бы не так сильно любил он красавицу-империю. А она сразу же приметила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 «Ах ты, малыш, малыш!» — воскликнула она весело. «Ты, я вижу, и впрямь переменился, из молодого священника стал старым дьяволом». И сели они рядышком возле жаркого огня, от которого по всему телу еще сильнее разливалось любовное опьянение. Они так и не начали ужинать, не касались яств, глаза не отрывали друг от друга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 И всякого, кто узрел бы грозное ее чело, еще недавно ясное и приветливое, пробрала бы дрожь. — А этот служка ныне уже участвует в обедне? — свирепо вопросил епископ, поворачивая к прекрасному Филиппу свое широкое и багровое лицо. — Монсеньор, я здесь, дабы исповедать госпожу империю. — Как? Разве ты канона не ведаешь? Исповедовать дам в ночной час положено лишь епископам, чтобы духу твоего здесь не было. Иди, посись с монахами своего чита, и не смей носа сюда показывать, иначе отлучу тебя от церкви». «Не с места!» — воскликнула разъярясь госпожа империя, еще прекраснее в гневе, нежели в любви. А в том гравине в ней сочетались и любовь, и гнев. «Оставайтесь, друг мой!» Вы здесь у себя. Тогда Филипп уразумел, что он поистину ее возлюбленный. — Разве не получает нас Писание и премудрость евангельская, что вы оба равны будете перед лицом Господним в долине Иосафатской? — спросила госпожа Империя у епископа. — Сие есть измышление дьявола, каковое своих адских... «Выдумок к Библии подмешал, но так и впрямь написано!» — ответствовал тупоумый толстяк, епископ Куарский, поспешая к столу. но так будьте же равны передо мною, истинной вашей богиней на земле!» — промолвила империя. «А то я прикажу вас привежливо задушить через несколько дней, сдавив хорошенько то место, где голова к плечам приделана.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 Тучный епископ Куарский, весьма сластолюбивый и превыше всего радеющий о своей бренной шкуре, в каковую его заправила покойная мать, пил гипокрас, щедро наливаемый ему нежную рукою хозяйки. И уже начал икать, когда раздался громкий шум, приближавшийся по улице Кавалькады. Топот множества лошадей, покрики пажей Гоу-гоу!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 или с госпожой империей на единый вечер, и зато принять на утро смерть. Бедный туринец в отчаянии промолвил. — А когда, монсеньор, пыл ваш уляжется, дозвольно будет мне сюда вернуться? Кардинал хоть и не рассердился, однако ж ответил сурово. — Выбирай, веселиться.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 — Ты достоин большей награды, нежели аббатство, воскликнул кардинал. — Черт возьми, мой милый, вот тебе сто икю на дорогу в аббатство Турпеней? Я их вчера выиграл в карты, Примет меня их в дар. Услыхав эти слова и видя, что Филипп Дамала удаляется, не ответив даже, как она уповала на нежный взгляд ее глаз, из коих строилась сама любовь, красавица империя запыхтела, подобно дельфину,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 мне ли то не знать ответил кардинал взяв за руку простодушного немца я только что исповедал его и напутствовал и вей час наш безгрешный старец готовится прямым путем лететь в рай тут епископ куарский доказал сколь люди тучные легки на подъем доподлинно известно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 — Ну, хочешь, я дам тебе отпущение грехов и артикула мортис, на случай внезапной смерти? Хочешь, подарю тебе свое состояние или того лучше частицу животворящего креста Господня, хочешь? — Нынче вечером мое сердце не купить никакими богатствами, ни земными, ни небесными, — смеясь, отвечала империя.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 Желая услужить ему, опустилась перед ним на колени. Она, чью туфельку принцы находили куда слаще для уст своих, чем папскую туфлю. Но туринец молча смотрел на красавицу взором столь алчищем любви, что она сказала ему, трепеща от блаженства. — Ни слова, милый, приступим. Кужну.